Глава 8 «Ее милость изволит тренироваться здесь? С нами?» После небольшой паузы все же заговорил инструктор. «Да, учитель», — коротко улыбнувшись, ответила Белорецкая. «Хорошо, присаживайся», — окончательно взял себя в руки Анатолий Викторович. «Неужели вы один будете заниматься со всей группой?» — выдала Алина очередную заготовленную фразу. От такого вопроса наш учитель на секунду замешкался, нервно жуя свои губы, а затем глубоко вздохнул и на одном дыхании ответил: "К сожалению, сегодня да. Надеюсь, уже на следующем уроке вернутся остальные инструкторы, и наши занятия станут более продуктивными". Вау! Круто! послышалось отслушавших наш разговор ребят со всех сторон. Это было легко. Конечно, дядя Сережа не позволит Алине менять их проверенного кланового инструктора на обычные занятия в школе, но в нашем случае было достаточно того, что Белорецкая будет периодически заглядывать к нам на огонек. Жаловаться на них или просить Алину, чтобы она решила этот вопрос через дядю или отца, я пока не хотел. Несмотря на хитрую схему, мужики в свою работу неплохо вкладывались. По крайней мере, Анатолий Викторович, по моим наблюдениям, работал с детьми весьма старательно и неподдельно радовался нашим успехам. Так что было решено дать им шанс исправиться самостоятельно, слегка подтолкнув к нужному решению. Практически все отведенные нам два часа я потратил на возню со своими коробочками. Микроуспехи, конечно, были, но рассказывать о них вслух – просто куром на смех. В принципе, ребята и так надо мной посмеивались, наблюдая, как я то и дело уничтожаю очередной спичечный коробок. «Ты страдаешь фигнёй», – деловито заявил малознакомый мне парнишка сбоку. «Сколько времени за тобой наблюдаю, а ты без пользы стоишь на одном месте?» «Думаешь?» Немного раздражаясь из-за того, что Витька сбил мою концентрацию, спросил я. «Чего то думать? Фигнёй маешься?» Криво усмехнувшись, бросил он в ответ. А ты посмотри на эту коробочку, указал я кивком головы на лежащие передо мной изуродованные бесформенные останки спичечного коробка. Как думаешь, что с тобой будет, если я то же самое сделаю с твоими яйцами? На этих словах я приставил указательный палец к виску и уперся взглядом собеседнику в область паха. Эй, эй, эй! Стой! серьезно запереживал Витька, выставляя вперед руки и разворачиваясь ко мне боком. «Не надо! Я... я не подумал!» Часто моргая и отдаривая меня просительным взглядом, бросил он. «Как хочешь!» – пожал я плечами и вновь устремил свой взор на еще целый коробочек с одной спичкой внутри, лежащей передо мной. Витька решил отсесть от меня подальше. Похоже, он не оценил мою шутку. «Парнишка, кажется, был с третьего класса и жил этажом выше меня». На этих занятиях по развитию удара нередко собирались дети вплоть до четвертого класса. В зависимости от расписания уроков мы попадали сюда в разное время и, соответственно, все так или иначе друг друга знали хотя бы в лицо. Периодически Анатолий Викторович делал нам небольшие экзамены, задания которые нужно выполнить под его надзором. Если ученик успешно справлялся, то инструктор усложнял ему задачу тем или иным образом. «Я среди окружающих особо не выделялся, делал ровно столько, чтобы учитель закрывал глаза на кучу изуродованных коробков в мусорном ведре, а также на мою самодеятельность. Экзамены сдает? Вот и ладно. Такая была у него логика, и нас обоих это более чем устраивало». «Вы же с Максимом все это давно умеете», шепнула мне на ухо Алина, легким кивком головы, указывая на окружающих нас ребят. «Ага» именно поэтому мы заняты своим делом, а ты давай займись своим. И так делаю, вздохнула подруга. Задача у Белорецкой была простая. Выполнять все задания инструктора с легкостью, изображать предельно скучающий вид и периодически вздыхать, тем самым нагоняя тоску на бедного Анатолия Викторовича. В конце, а напротив своей воли, и исключительно по моей просьбе сделает инструктору легкое замечание о том, что учебный процесс можно и разнообразить, а затем даст понять, что отныне будет здесь частой гостьей. И если я что-то понимаю в этом мире, то проделанная нами операция должна привести к тому, что качество наших занятий обязано вырасти на порядок. Когда тренировка закончилась, я попрощался с друзьями и направился в сторону формирующегося строя из моих соседей по этажу. Взгляд, с которым меня встречала Елена Евгеньевна, был весьма живописным и многообещающим. «Обломов! Становись с Арментьевой!» – приказным тоном произнесла куратор. Оглядев девчушку, о которой шла речь, я повел плечом и молча встал с ней рядом. Ксюша на меня смотрела не менее воинственно, чем наша Мигера, но мне на мнение мелкой соплячки было глубоко плевать. Мелкой ее, кстати, можно было назвать с большой натяжкой. Ксюша не только училась двумя классами старше, так еще и была как минимум на полголовы выше любого из мальчишек. По слухам, ребята пробовали ее за это задирать, но быстро все по очереди были биты. Сейчас с ней никто не хотел ни сидеть рядом, ни ходить. Арментиева этому не слишком расстроилась. Напротив, она продолжала традицию лупить всех мальчишек по случаю и без. Девочку водили к психологу и даже угрожали отчислениям, Но все было тщетно. Она продолжала методично превращаться в мелкую гопницу. А учитывая то, что кого-кого о -кого, ее природа даром не обделила, да и училась Арментьева неплохо, воспитателям приходилось частично мириться с ее характером. Наказывали, правда, часто – дежурство. Уборка этажа и лестничного марша, а также территории возле жилого корпуса частенько вешались на девичьи плечи Ксении. Только ей эти все наказания были индифферентны. Ее огненный характер, как по мне, прекрасно сочетался с пышными ярко-рыжими волосами и бойкой улыбкой в те моменты, когда никто девочку не донимал. В остальном, несмотря на то, что жили мы на одном этаже, Толком пересекаться до сегодняшнего дня нам еще не доводилось. Согласно режиму дня, куратор привела нас в сад, где дети с радостью и восторгом разбежались по по соседству игровой площадке. «Ты чего сел?» – нависла надо мной женщина. Приключений, разговоров и нравоучений на сегодня было так много, что видеть лицо заряженной на конфликт Елены Евгеньевны мне сейчас хотелось меньше всего. Но утренняя ситуация в столовой из за избытком событий вылетела из головы только у меня, но никак не у нашей злобной Мегеры. Проигнорировав тетку, я продолжил размышлять над недавно прослушанным разговором. Кали традиционно записала диалог нашей директрисы с князем, и возможность его спокойно послушать появилась только на прогулке. Ничего особенного или интересного на этой записи не было. Князю сейчас было явно недоменяемо их выкрутасов, поэтому он довольно кратко сообщил Виктории Павловне о том, чтобы она ситуацию держала на контроле и ему звонила только в том случае, если граф Костромской решит перейти грань. А в остальных случаях, пускай детишки разбираются сами, будут школу ломать, запишешь на их счет, потом спросим. «Не знаю, каким образом князь мог что-то спросить с такого сироты, как я, но подозреваю, в накладе люди его порядка остаются редко, и проверять этот вопрос желания у меня не было». «Оглох, что ли, Обломов?» Встав напротив, повторила свой вопрос куратор. «В расписании значится прогулка. Нечего тут сидеть». «Я бы ее и дальше продолжил игнорировать, но мне отчаянно хотелось тишины и спокойствия». Рядом с этой женщиной подобная блажь вообще большая редкость. Поэтому, по достоинству оценив ее боевой настрой и вспомнив предысторию наших отношений, я молча поднялся и направился на прогулку. Оно и полезно будет, кстати. Помимо ее удивленного лица, от того, что я выполнил ее приказ абсолютно молча, я напоследок смог отметить и непонятный блеск в глазах этой тетки. Впрочем, думать о ней и ее психических расстройствах у меня желания совсем не было, поэтому я решился переключить все свое внимание на окружающие красоты. Детям по большей части было плевать, какой шикарный сад находится на заднем дворе нашей школы, они скорее любили стоящие рядом спортивные и игровые площадки. Снарядом я тоже уделял внимание, но сегодня было другое настроение. Красиво подстриженные деревья, декоративные кустарники и клумбы со все еще цветущими цветами, красота неописуемая. Да, осень и ее краски я любил меньше всего, мне были больше по душе весна и летняя зелень. Но даже так великолепие окружающего пейзажа было невозможно переоценить. Было неудивительно, что ребята из старших классов нашей школы проводили свой досуг в глубине этого сада. Нередко сидели парочки, неуверенно державшие друг друга за руки и косо поглядывающие на случайных прохожих, шастающих здесь вдали от детской площадки. он бесцеремонно указывая на меня пальцем, произнес темноволосый парень, выходя из-за дерева. «Да!» – угрюмо ответил Саня Костромской, являющийся уменьшенной копией своего брата. «Всего их было четверо». Помимо двух братьев, злобно на меня поглядывающих, из-за спины вышли еще двое ребят. Одного из них я знал. Это был Вася. Он из наших. Тех, кто живет здесь, как и я, но на пару этажей выше. Лицо четвертого парня мне было незнакомо, но было ясно, что все они старшеклассники. Судя по росту, класса так шестого-седьмого. «Я же сказал, что он здесь гулять будет!» хохотнул Вася, подходя ко мне сзади и кладя руку на плечо. Я абсолютно бездействовал, наблюдая за происходящим. Что же касалось моей предсказуемости, то правда на его стороне. Маршрут у меня был примерно одинаковый всегда. «С кем имею честь?» Встал я в полоборота к единственному незнакомцу в этой компании. «Станислав Стоцкий». Произнес он совершенно незнакомую для меня фамилию, на что я коротко кивнул. В этот момент Вася, грубо придерживая меня за шею, направил в сторону Костромских, стоявших впереди от нас в метрах 15. Делал это он подчеркнуто жестко и опрометчиво приправлял свои действия очень грубыми словами. Явно выслуживался перед благородными. «Сейчас, сучонок, научим тебя, как можно себя вести!» Бросил он на ходу. Сконцентрировавшись на одной из его ног, я подобрал момент и придержал ее телекинезом так, чтобы Василий запнулся. А затем и слегка прихватил его руки, отчего он не успел их выставить перед собой и мощно пропахал лицом мощенную дорожку. «Похоже, тебя уже научили», – скромно бросил я, оглядывая окровавленное лицо Василия. «Тот же Саша?» Мой одноклассник и наравне со мной виновник этой встречи еще был способен на сочувствие, которое отражалось в его взгляде, а вот его брат со своим другом смотрели на Васю с презрением. «Под ноги смотри, идиот!» рыкнул ему Костромской старший, не сдержавшись. Несмотря на то, что меня уже никто не сопровождал, я обошел поднимающегося с земли несчастного и встал напротив братьев. «Чего хотели-то?» Показать тебе твое место, смерть! процедил Сашин брат, прожигая меня взглядом. Ну ладно, показывай. Переглянувшись с младшим братом, он вытянул руку вперед и сжал губы в одну полоску, уперевшись взглядом в меня. В этот момент я почувствовал, как чужая сила оплетает мое тело, зажимая его в свои хищные лапы. Сопротивляться я по-прежнему не торопился поэтому в следующий миг меня оторвало от земли и, повинуясь движению руки молодого аристократа, не очень сильно припечатала к стволу растущего рядом дуба. «Возле дерева?» «Что возле дерева?» – казалось бы, опешил благородный. «Типа, мое место возле этого дуба? Вы это мне решили показать?» «Согласен, это даже юмором трудно назвать». Но на Костромских мои слова действовали, как красная тряпка на быка. Их глаза буквально вспыхнули от ярости. И именно такого эффекта я и добивался».